Глава, двадцать седьмая. Благодарность. Впрочем, переживала я зря. Да и наивно было бы думать, что императоры оказались тут ради какой-то повитухи. Его темнейшество и его светлейшество прибыли, чтобы судить местного темного мага, под чутким руководством которого нас пытались прикончить. салин была родственницей темного императора, и тот немного осерчал на подданного, который вроде уже и не поданный, а сам правитель Дэрхана. От светлых к магу были свои счеты, потому что Хиллер Аргич тоже не рядовым целителем оказался, а знатным вельможей при светлом дворе, отправленным в изгнание. А я случайно между двух огней попала, когда один явился выразить императорское расположение за то, что ему спасли невесту и наследника. Да-да, это именно он не удержал штаны на месте. А девица испугалась и рванула в бега. А второй пришел, скорее всего, потому что надеялся, что я дам повод расторгнуть договоренности с создателями. Двигались они с разных концов лагеря со своими целями, и просто так совпало, что встретиться им пришлось в моей палатке. «Госпожа Александрова?» — спросил высокий светловолосый мужчина с пронзительно серо-голубыми глазами, войдя первым в палатку. «Да», — вежливо поклонилась я. «С кем имею честь?» «Лорд Гайсмос!» «Я хочу поблагодарить вас за спасение жизни дорогому мне человеку и получить гарантии того, что случившееся останется в тайне». — сказал он, придирчиво рассматривая меня. «Не совсем понимаю, о чем идет речь, лорд Гайсмос, но в любом случае целители не разглашают информацию о своих пациентах». Также вежливо и доброжелательно ответила я. «Речь идет о принятых вами родах, госпожа Повитуха. Мне нужны гарантии, что никто не узнает о том, что они были». В голосе Императора звучало нетерпение. Он взял раскладной походный стул у стены палатки, благо она размерами больше походила на небольшой шатер, а палаткой была по форме. Сел и продолжил меня рассматривать. Помилуйте, лорд Гайсмас, я же не одна принимала роды. Там была куча народа, я не в силах поручиться за каждого из них. Со своей стороны могу лишь пообещать, что не буду ни с кем это обсуждать. Ответила, немного смутившись от такого внимания. Поскольку император не стал сообщать о том, кто он есть на самом деле, я тоже не стала церемониться, села обратно на кровать и с интересом его рассматривала. Если бы не есть и в моей голове... О! Один явился. Я бы и не заподозрила, что мужчина в простом светлом плаще и камзоле под ним — сильнейший светлый маг Ахинчара. «Этого недостаточно. Вы дадите клятву, что будете молчать и отправитесь под охраной Светлые Земли. Я слышал, что у вас появился дар. Там мы найдем ему подходящее применение. Конечно, если вы подтвердите, что в полной мере владеете им», — заявил мне этот примилый товарищ. «Нормально, да? А я еще про Ричарда думала, что он деспот». «А если нет?» — осторожно спросила я, — если я не владею даром? Мужчина недовольно поморщился, явно не привык слышать «нет». «Вы отправитесь!» — он задумался на миг и выдал. «На юг, в Академию Объединенных Светлых Земель, или мы изымем вашу силу, чтобы она могла принести пользу обществу?» И он уставился на меня уже с интересом Патола Аганатома, и я не нашлась, что сказать. «Это возможно вообще?» «Ваше светлишество!» В палатку, раздвинув шторы на входе, вошел темнейший император. «Вы не можете приказать госпоже Ирине, она поданная мраксойла, и отправиться на западный под присмотр моей сестры. А о том, что у вас бастард, и так уже все знают. Вы бы, дорогой мой лорд Гайсмос, лучше за невестами приглядывали, а то на них повитух не напасешься». Я тихо отползла в уголок походной кровати, пока и второй император устраивался на раскладном стуле, не сводя глаз с первого. А вы бы, дорогое мое темнейшество, за своими подданными лучше следили, чтобы они заговоров в вне раксойла не строили и не пытались материки захватывать с помощью нежити. вообще это за порядок на среднем Светлые отвечают. И это вы, лорда Олдрин, запроморгали, Насупился Темный Император. Хотел бы я знать, куда вы смотрели, когда он у вас под носом неживую армию воял. О да, а темные, как всегда, ни при чем. Думали, не поймем, откуда у Темного столько сил, чтобы нежить создавать? Ощерился Светлый. А мне донесли, что это темное из срединного магию выкачивают. Теперь понятно, куда нашла. Вы на что намекаете, уважаемый? В руках темного заклубилась тьма, и в палатке ощутимо похолодало. Я укрылась одеялом. Может, они не заметят, если я под кроватью полежу? Полагаете, что мы не догадались, что лорд Олдринс с вашего одобрения и поддержки собирался свергнуть правящую династию? Ваше обвинение нелепо, заявил Светлый, и в его руках вспыхнул ослепительно белый свет. Такой, что глазам стало больно. Ну все, пора бы сматываться отсюда. Да только как, если и двинуться страшно? Пока маги были заняты друг другом, я пыталась вспомнить, как я там сферу защитную сооружала. Нет, ну надо же, на алтаре уцелела, а тут парочка идиотов меня ни за что прикончит. И зачем бы мне это надо было? Мы в некоторой степени родственники. Вот тут я высунулась из-под одеяла и уставилась на императоров. Ничего себе родственники! «Даже нам с Ольгой до их высоких отношений далеко». Императоры между тем убрали магию из рук и соизволили обратить внимание на меня. «А я ничего не слышала», — заявила я. «Честно-честно. Можно я пойду? Столько дел, столько дел. Мне сказали, что там госпиталь развернули. Надо проверить». Мужчины задумались. «Слушай, а у меня вроде кто-то еще из хластых родственников был», — задумчиво сказал светлый император. Я, наверное, девочку твою заберу все же. Зачем вам целительница? — Да я, с одной стороны, не против, — разглядывая меня, — сообщил Темный. — Но только у Ирины не целительская магия. Она щитом с Алиной твоего Аргича прикрывала, пока в храме все заклинаниями друг в друга швырялись. Так что мы ее, пожалуй, себе оставим. Подучим, клятвы возьмем. Может, и выйдет из нее приличная темная леди. — дар речи потеряла от перспектив и наглости. — Это они меня делят? и мнением моим интересоваться даже не собираются. Но даже если бы я могла возмутиться, не рискнула бы, наверное. Но и не пришлось. Ваше темнейшество! Так мило, что вы зашли навестить мою невесту! Ваше светлейшество! Рад, что и вы познакомились с Ириной! В палатку решительно вошел Ричард Данк, поклонился императорам, сел рядом и обнял меня за плечи. Но целитель категорически запретил ей волноваться во избежание магического срыва. И как жених я заявляю, что все решения мы будем принимать с Ириной вместе. «Мальчишка!» — возмутились оба императора. Они почти синхронно откинулись на спинки стульев и сложили руки на груди. «Да как ты смеешь?» — спросил Темный. «Совершенно неподобающее воспитание», — добавил Светлый. «К тому же на девушке нет метки, что она занята». «И они явно сделали что-то магическое, направленное на Ричарда. Я ощутила, как он закаменел». Лишь по виску его бежала капель капота. «Еся!» — мысленно позвала Бесенка. «Что происходит?» Император пытаются на вас повлиять. Жених старается тебя оградить и защитить. Но, скорее всего, долго ему не продержаться. Если вас продавят и сломают, или в нем возьмет вверх демон, и тогда его убьют», — сообщил Бесенок. «А что делать?» — совсем растерялась я. Перспектива, что из-за меня кого-то убьют, была еще менее воодушевляющей, чем то, что из меня чего-то там изымут. «Можешь попытаться принять Ричарда в качестве жениха или построить защитную сферу. Только, скорее всего, после этого ты выгоришь. Ну или передай магию жениху». «Как передать?» Чуть не взмолилась я, потому что все вокруг звенело от напряжения, и я поняла, что сама тоже не могу даже шевельнуться. «Просто откройся и гони силу в Рича», — сказала Еся, и я почувствовала, как в груди возникло тепло. Я честно направила его туда, где на моем плече лежала рука мужчины, и мысленно представила себя озером, из которого пожарный шланг качает воду. Но что-то, наверное, пошло не так. На месте, где совсем недавно было тепло, появился холод, который вскоре превратился в обжигающий лед, и в какой-то момент я поняла, что не могу сделать и вздоха. «Вы сошли с ума! Прекратите немедленно!» — услышала я истеричный крик леди Данк перед тем, как мое сознание заполнила бескрайняя ледяная и слепящая белая пустыня.